Четвертое. 24-летний Толстой по пути в Тифлис, вдали от родных мест и близких, позволил себе помечтать и в письме к Татьяне Александре Ергольской обрисовать свое будущее таким, каким оно ему виделось. «Я женат. Моя жена кроткая, добрая, любящая, и она вас любит так же, как и я. Наши дети вас зовут бабушкой».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 Письмо от 12 января 1852 года. И все, о чем помечталось, на далеком Кавказе сбылось. Прошло немного более десятилетия. Толстому 35 лет. Он обосновался в Ясной Поляне, живет в том же доме, где жили его родители. Он папа, у него добрая любящая жена Софья Андреевна, она мама. С ними тетенька Татьяна Александровна, и она бабушка, и тут же Гаша, именуемая теперь Агафьей Михайловной, и растет маленький Сережа. В сущности своей в Яснополянской усадьбе продолжается та же жизнь, но только сменились действующие лица и их роли. В течение почти двадцати лет жизнь в семье Толстого, несмотря на обнаруживающееся порой несогласие, протекала в нормальном ритме, гармонично, а весь сложившийся в доме бытовой уклад слугами, гувернантками, землевладением и тяжелым трудом яснополянского мужика, не вызывал в Толстом противодействия. И только тогда, когда пелена спала с глаз, и он увидел отчаянное положение народа, а действительность предстала перед ним во всех ее кричащих противоречиях и жестокой правде, он осознал всю страшную несправедливость и безнравственность сословного общества, привилегированного существования в дворянских гнездах. Жизнь по-прежнему в абсолютном противоречии с выстраданными убеждениями, с гласно проповедуемым учением, стала для автора исповеди невыносимым, но среди домашних он не встретил единодушного сочувствия своему новому миропониманию. Они хотели, чтобы было все в доме по-прежнему, чтобы сохранялся традиционный сословный тип существования. Страница 785 Драматическая ситуация, сложившаяся в семье великого писателя, была обусловлена самой переворотившейся эпохой. Он безоговорочно встал на сторону народа, отверг весь старый порядок, жаждал его коренного переустройства, а живущие рядом с ним близкие исповедовали другую веру, считали истинной ту жизнь, которая с его точки зрения построена на гордости, жестокости, насилии и зле. Письмо к Софье Андреевне Толстой, От 15-18 декабря 1885 года. Письма передают, какой страшной мукой стало для Толстого его каждодневное яснополянское бытие, в каком смятении он жил и как трудно давались ему решения о выходе из возникшего тупика. Горькие признания все чаще, начиная с 1885 года, прорываются в посланиях к Черткову. «Я путаюсь, желаю умереть». «Приходят планы убежать или даже воспользоваться своим положением и перевернуть всю жизнь», — писал он ему. И сознавал, что не готов для бегства, не может причинить страдания самым близким ему людям, признавался, что от этого его постоянно мучает один вопрос. «Неужели так и придется мне умереть, не прожив хоть один год, вне того сумасшедшего безнравственного дома, в котором я теперь принужден страдать каждый час?»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 Такая конфликтная внутрисемейная ситуация с постоянным столкновением разных жизненных позиций и идеалов оставалась неизменной все последующие годы, хотя острота ее порой смягчалась. Тем не менее, поединок роковой ощущался постоянно. Мечта об избе не угасала, а мысль о побеге не покидала Толстого, приобретая особую актуальность в моменты, когда тяжелое душевное состояние достигало крайнего предела. Судя по письмам, таким оно было в 1897 году, исповедуясь Черткову, Толстой писал, «Жизнь, окружающая меня, становится все безумнее и безумнее. Еда, наряды, игра всякого рода, суета, шутки, швыряние денег, живя среди нищеты и угнетения, и больше ничего, и остановить это, обличить, усовестить нет никакой возможности». Глухие скорее услышат, чем кричащие, не переставая. «И мне ужасно, ужасно тяжело». Письмо от 12 января 1897 года. В неотправленном письме к дочери Марии отец сознался. «Ужасно гадко, и гадко то, что я не могу преодолеть себя и не страдать, и не могу предпринять что-нибудь, чтобы порвать это ложное положение». Письмо 12 января 1897 года. И все же в то лето Толстой был очень близок к уходу с барского двора. В прощальном письме к жене он его объяснял невозможностью жить дальше в несоответствии со своими верованиями. Письмо 8 июля 1897 года. Однако и тогда, любя и жалея больше всех Софью Андреевну, Толстой остался в родовом имении, раздираемый противоречивыми чувствами. Лишь темной осенней ночью в октябре 1910 года яснополянский старец нашел в себе мужество освободиться от ложного положения, совершить уход. Ушел потому, что его бунт против несправедливого жестокого общественного порядка Становился все мятежнее, потому что было мучительно каждодневное существование в ужасных, постыдных условиях роскоши среди окружающей нищеты. Письмо Манджосу, 17 февраля 1910 года. И, наконец, потому что им овладело горячее желание свой последний срок прожить по-человечески разумно в деревне, в избе, разделяя судьбу обездоленного народа. Великий писатель ушел из некогда дорогой ему ясной поляны, где испытал и счастье, и страдания, ушел от тех, кто, не чувствуя пульса времени, хотел, чтобы и все осталось по-прежнему, но ушел уже после того, как отметил свое восьмидесятилетие на исходе душевных и физических сил. Его мечта пожить в деревне, в избе, осталась неосуществленной. Толстой скончался в пути на маленькой глухой железнодорожной станции Остапова